Приветствую и сразу же повествую Тебе важно моё присутствие? Тогда я разду. базара нет Множество дней и тоску это Но ведь дома есть хлеб, встать на ноги Есть силы, смотрим на небо Звездами усыпанное, плоть голодное Зато духов насытым, закатываем мы эти Громкие пьянки, на воле и на гражданке Куча шилы летом манги Жизнь как спичка, может сгореть дотла Так и не подкурив ни одного косяка Кто-то спросит, а что же ты будешь делать по жизни? Я в ответ рифм мой, вы с ним фыжнем, Пошли с ним, пускаем густой дым колючий Музыка это счастье, давай ее включим Разум и сердце запишут фьючинг Сердце бьется чаще, страще стал чью Смотрю на мир свысока, будучи внизу Держу в руке бокал, будучи в дыму Много сочинял, но хоть раз бы обманул Такая жизнь музыка нас держит на плаву Богат без денег, друзьями и идеями Мои годы в песнях, а твои где Может вложил куда или занял на время? Не надо лжи, это твое личное дело мне хотелось только чтоб ты подумал о том что было проецируя на то что будет все ясно здесь и сейчас но охота верить в неизбежное счастье Все идет своим чередом Баритон рисует виражи Над битом от некто Пока то мечта со временем блекла Моя горит, как звезда, затягивая в пекло Смотрю на мир свой сока, Будучи внизу Держу в руке бокал Будучи в дыму Много сочинял, так не обманул Такая жизнь музыка нас держит на плаву Смотрю на мир свысока, будучи внизу Держу в руке бокал, будучи в дыму Много сочинял, но хоть раз бы обманул Курю, живу, пишу за музыку За, за музыку За, за музыку